5. Императорский зал поражал своим великолепием. Гвардейцы в парадной форме стояли на вытяжку с взгляд в пустоту. Чиновники в форме, их спутницы в прекрасных платьях, белой, а точнее серой вороны, выделялся среди них Джерри Дональден, одетый в парадную форму пехотного унтер-офицера. Ему сделали подобающую причёску ёжик сантиметровой длины и выбритые виски, в общем, ни одного лишнего волоска. Его так долго и тщательно брили, что донадно казалось будто его челюсть отполирована до зеркального блеска. Присутствующие также имели надлежащий вид. Пока Джерри доставляли до столицы к императорскому дворцу, траур по старому императору закончился, и все отрастили себе волосы до нужного размера и уложили их в прически. К разочарованию Джерри он даже не успел осмотреть планету, императорскую резиденцию, ни городов, ни самой природы, измучив проверками на наличие болезней и вирусов, а с помощью свертки правды на лояльность к императору. Благо он не имел к императору никаких претензий, и приведя в необходимый по протоколу вид, его доставили прямо во дворец. Его императорское величество Терпрай III раздался торжественный голос дворецкого. В зале раздалось шарканье обуви по гранитному полу, зашуршали костюмы, пробежал легкий шепоток. Придворные приветствовали своего правителя, отвершая поклоны различной глубины в зависимости от своей знатности и влиятельности. Лишь Джерри пришлось встать на колено и склонить голову. В зал в окружении свиты и отделения гвардейцев охранника, вошел сам император. Теперь он не выглядел как сумасшедший идиот. с окончанием траура тоже отрастил роскошные волосы, был выдержан и надменен, как и все чистокровные миротворцы. а мондер подчёркил все его достоинства. А где в собравшихся и поздоровавшись с кем-то он сел на трон, тем самым разрешив остальным выпрямиться. Последним, согласно протоколу, стал Донардан. Джерри, стоя в первых рядах соproждения генерала Вотскерна, чувствовал к себе двоякое отношение придорных. Чувствовалось, как его презирают, и в то же время никто не показывал этого явно. Мало ли как высоко взлетит этот плебей. Каждый уже знал, чем именно Дональден успел заслужить такую честь быть представленным императору. Он уничтожил его личного врага и такой сотворил с планетой, что теперь несколько тысяч лет на ней невозможно будет даже приземлиться. Сегодня мы празднуем мое восхождение на престол. Довольно тихо начал говорить император, но его услышал каждый, даже в самом дальнем конце зала. "Да здравствует император!" тоже воскликнули придворные. "Благодарю", кивнул император. Но празднество я решил совместить с одной достаточно важной победой империи и отблагодарить человек, который смог ее принести мне". Это, на духом императора, слегка наклонился полковник из свиты и что-то шепнул. "Это онтер-офицер Дональден. Ваше величество, проговорил Джерри и снова согласно протоколу преклонил колено. Встань. — Да, ваше величество. Мое слово закон, продолжил император и замялся. Но все же, когда я говорил о маршальском звании, то думал, что решение предложит кто-то из генералов или на худой конец полковников. Но уж никак не вот офицер да еще и еще и плебей, мысленно так говорил за снова замявшегося Третьего, Джерри, ещё исполнявший обязанности адъютанта взамен заболевшего, выкрутился император. Донардон молчал. По протоколу не следовало открывать рот, если император не обратился к тебе с прямым вопросом. Оттен и молчал, глядя сквозь скозь особу, как опять-таки предписывал протокол. Но награда должна быть достойной его деяния. Я присваиваю тебе звание майора, решил император, на секунду задумавшись. Донардон все прекрасно понимал. Маршала ему не могли дать просто по определению. Капитан, не говоря уже о лейтенанте, слишком мелко. Полковник и выше не позволяет в Майор и то слетел сочетал губ императора словно через силу, она и понятна. Среди миротворцев очень мало офицеров среднего и тем более высшего звена, не из горсу и норбии. Их можно пересчитать по пальцам. Тех же майоров, несмотря на предельно милитаризованное общество империи, всего несколько тысяч. И уж тем более не таких молодых, что по меркам частокровных миротворцев даже среди сородичей недопустимо. И, конечно же, герой получит причитающуюся награду, в денежном выражении на это в полном объёме 200 миллионов империалов. Император не посмел второй раз нарушить свое слово по отношению к одному и тому же человеку, и снизить сумму вознаграждения. Этого не поняли бы даже придворные. Благодарю ваше величество, снова упал на колено Доннаган со словами искренней благодарностью, чуть не подавившись от восторга. Хрен с этим званием буквально кричал про себя: "Джерри, этих денег мне хватит, чтобы построить два кольца. Для меня достаточно награда просто присутствовать вблизи вас, ваше величество". Да? Наверное, я поторопился с наградой, произнёс император Джерри смутился испугавшись, как бы не отобрали заслуженную награду, но сдержанные смешки в зале показали, что император изволит шутить. Выдержав короткую, но очень многозначительную паузу, он это подтвердил. «Но, боюсь, меня не поймут. Какие теперь ваши планы на будущее, майор? Уйдёте в отставку и жижёте на собственном материке на какой-нибудь планете? С такими деньгами действительно можно неплохо устроиться, при желании можно купить даже целую планету, пусть не очень богатую и климатически не слишком благоприятную". Уволился бы, если бы не вотскерн, и мой с ним договор с огорчением, подумал Джерри, забеспокоившись. Как бы он еще и деньги себе не забрал за свое молчание, как тот так и не выданный им миллион за поимку Лерн генерала Шертона. "Никак нет, ваше величество", усадил собственный голос Дональдан. "У меня еще не вышел срок контракта с армией вашего императорского величества, ваше величество". "Похвально, очень похвально". Время, отведённое для нахождения аудиенции вышло, и император быстро потерял к Донадну интерес, заговорил с кем-то из своих придворных. Джерри увел за собой генерал Гуцкерн. Хорошо держался. Благодарю, мой генерал. Что ж, замялся Ролф Гуцкерн, явно борясь с мыслью о и силясь что-то сказать. Думаю, четверть средств, это он еще по божески всего до 50 миллионов усмехнулс Джерри и не дав договорить генералу, ответил: "Конечно, сэр. Я знал, что мы с тобой составим отличную команду. Нужно обговорить некоторые детали нашего дальнейшего сотрудничества. Дональден лишь кивнул, "Подумал, попала нога в колесо, пещино беги. В будущем придется найти способ выйти из-под опеки генерала и заняться своим проектом. Главное, деньги есть. А пока поработаем на своего благодетеля Черана, авось и с этого что-нибудь путное перепадет. Читал Александр Сидоров.